«Вы, товарищ Забережный, наш знаменитый партизан, да?» — спросил Челпанов. «Знаменитый или незнаменитый, только он самый. Тогда прошу прощения, дорогой Степан Яковлевич!» — обратился он к Антипину. «Это командир всем известного партизанского полка. Произошло, как видите, досадное недоразумение. Я вас очень прошу поехать с товарищем Забережным и помочь его жене. Я прошу это сделать от имени уездной власти». «Эх, голубчик, голубчик!» — упрекнул тогда Семена не на шутку растерявшийся Антипин. «Надо было сразу представиться, и разговор бы у нас вышел более приятным. Нашим знаменитым партизанам, как говорится, честь и хвала. Для них я готов на все. Прошу обождать пару минут. Я быстренько соберусь, и мы отправимся. Только чур меня больше не пугать, фамильярно». Но робко пошутил он в заключение. «Зачем же мне вас пугать?» я вас живо скатаю и в полной сохранности доставлю обратно а поможете жене век буду благодарить всю дорогу антипин не проронил ни слова он сидел в затке кошевке закутанный в просторный тулуп и дремал Семен, погоняя лошадей думал о том что начальник уездной милиции так и знай из офицеров что с антипиным они одного поля ягода в лицо готовы сладко улыбаться А за глаза от злости лопаются. Ну и пусть на всякий чих не на здравствуешься. Жалко, что я с фельдшером не совсем хорошо обошелся. Наверняка на мне не будет. В Мунгаловский приехали, когда было уже совсем светло. Только въехали в улицу, как увидели на первых же воротах привязанный к перекладине и поднятый на воздух сани без оглобель. Дальше посреди улицы стояла телега на которые были поставлены сани, а на них — крашенная бочка. Из бочки торчали две метлы, грабли, лопата и вилы. В другом месте, снятые с петель ворота одного хозяина, были затащены на крышу избы другого. Там же к трубе был привязан дохлый поросенок. — Что тут у вас, голубчик, происходит? — спросил заинтересованный фельдшер. Семен с готовностью отозвался. — Это у нас такой обычай. Холостеж наши королесит, Каждую новогоднюю ночь и смех, и грех. Разойдутся парни. И все, что только можно, вверх тормашками переворачивают. Мне однажды холеры овцу на баню затащили. Едва мы ее с бабы сняли оттуда. И как они ее туда затянули, ума не приложу. Алена в это утро была в сознании. Переодетая в худенькое, но чистое белье и дешевое ситцевое платье, лежала она на аккуратно прибранной постели, повязанной платком. Пол в зимовье был выскоблен и вымыт, на столе растельна чья-то старая, но хорошо выстроенная скатерть. Однако у Антипина было на этот счет свое мнение, и он высказал его с полной откровенностью. «Плохо, плохо, голубчик!» — греясь у печурки и оглядывая зимовье, — проворчал он. «Жилище у вас отвратительное!» «Стоит только один часик не потопить эту ржавую роскошь», — показал он на печурку. «Как температура упадет ниже нуля, такая резкая смена температуры не будет способствовать выздоровлению больной. В довершение к Тифу она может схватить воспаление легких, а тогда ее не спасет и сам Бог. Надо, надо, уважаемый, подумать о новой квартире». Согревшись, Антипин потребовал теплой воды, чтобы вымыть руки. Умывальника не было и Семену пришлось поливать ему на руки из кружки. Ему было невыносимо стыдно и больно за свою бедность, но он ничем не выдал смущения. В сочувствии и жалости фельдшера он не нуждался. Антипин надел белый халат, подошел к кровати и поклонился Алене. «С добрым утром, больная! Как мы себя чувствуем?» Совсем я расхворалась. «Как солнце на закат, так меня жар из ума выбивает». Проваливаюсь, будто в черную яму, и до утра потом ничего не помню, не знаю. Нус, голубушка, потерпите малость. Мне надо вас осмотреть и выслушать. Голова беспокоит? Перевалит за полдень, как есть, всю разламывает. Место себе не нахожу, пока в памяти-то. Антипин достал из нагрудного кармана трубку, приставил к груди Алены и припал к ней ухом. Сердечко чистит, но работает неплохо нет на сердце вам жаловаться не приходится думаю что оно вас не подведет с чем и поздравляю теперь послушаем что в легких сесть вы можете вот и хорошо вздохните так так еще разок хорошо еще разик отлично теперь послушаем со спины вздохните поглубже поглубже так так нус с легкими все в порядке покажите язык Спасибо достаточно. Так, нахожу у вас я, голубушка, сыпной тиф. Да вы не бойтесь. Увидев, как вздрогнула Алена, поспешила он успокоить ее. Ничего страшного нет, но полежать придется долго. Волосы нужно остричь и немедленно сжечь. Самое главное — покой и надлежащий уход. Я пропишу порошки и микстуру. Принимайте три раза в день по порошку, а микстурку по столовой ложке четыре раза. А там будем надеяться что все будет хорошо, никаких осложнений не случится. Опасайтесь простуды, тяжелой пищи не употребляйте. Мясные бульоны, рисовая или манная каша, киселек, брусничный морс. Самое лучшее, что только можно придумать. Морсу пейте как можно больше. Ни по-малому, ни по-большому с кровати не сходить, если даже будут и селенки. Их лучше поберечь до кризиса. Через недельку я наведаюсь еще разок. «А теперь разрешите откланяться». Отойдя от кровати, он сказал зачарованно следившему за ним Семену, «Думаю, что все будет в порядке, но будет просто чудом, если не заболеет ваш сын. Тиф передается сыпной вожью. Она разносчик заразы. Остригите сынка до гола и следите, чтобы у вас не водились нежелательные насекомые». Тику, доктор, на дорогу не выпейте?» — С удовольствием, и если есть что-нибудь покрепче, не откажусь. Полейте мне, пожалуйста, на руки. Выпив полстакана спирта и два стакана крепкого чая, Антипин посмотрел на свои карманные часы и заторопился. — К часу дня мне обязательно нужно быть в заводе. Давайте трогаться. От души вам сочувствую и нисколько не обижаюсь. Нет-нет, никакой платы не нужно. Вам? — Как я вижу, дорогуша, житье предстоит пока трудное. Ничегошеньки-то у вас нет. Вот когда выздоровеет жена и жизнь ваша наладится, тогда и отблагодарите меня. — Спасибо, доктор, спасибо! — поблагодарил его растроганный Семен. Глава двадцать восьмая Весь обратный путь Семен и Антипин провели в разговорах. Едва переехали по льду речку и стали подниматься на косогор, Антипин сказал. — Подвела вас жена со своей болезнью. Торопились к Новому году попасть, а встретить... По-хорошему не пришлось. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. «Ничего, отвезу вас домой и свое отгуляю», — ответил Семен и хлестнул лошадей бичом. Помедлив спросил, поправится или нет жена. Натягивая на колени меховую полость, Антипин ответил, что пока ничего угрожающего в ее положении он не видит. «Но болезнь эта — штука коварная, сплошь и рядом дает она самые неожиданные осложнения. Посоветовав ему еще раз тщательно ухаживать за больной, он откинулся к стенке кашевы и умолк. Семен поглядел на придорожные голубые атыния кусты, неторопливо убегавший назад на белые сопки, и, не обращаясь к Антипину, спросил. — И откуда только взялась эта хворость? Раньше о ней что-то не слыхать было. — Нет, батенька, существовала она и прежде, — тотчас откликнулся Антипин. — С ней мы давно знакомы. Лет семьдесят тому назад, когда власти захотели намыть на корейских приисках в одно лето сто пудов золота и согнали туда несколько тысяч каторжников и крепостных, Киев свирепствовал ужасно. В наши дни он особенно распространился во время мировой войны, а в гражданскую и до нас докатился. По всей Сибири косил он людей направо и налево. Говорят, когда капелевцы отступали на восток, На каждой железнодорожной станции оставляли они целые штабеля трупов. Истреблял он их целыми полками и дивизиями. Да, он не разбирает ни красных, ни белых. Нам от него тоже крепко досталось. Антипин запахнул потуже свой овчинный тулуп со стоячим воротником, уткнулся в него лицом и опять замолчал. У Семена начали мерзнуть ноги. Он снял с себя доху, спрыгнул с сиденья и побежал рядом с кошевой по неглубокому хрусткому снегу, не выпуская из рук вожжей. Скоро ему стало жарко. Чувствуя, что не в силах больше бежать, упал он в полном изнеможении в кошеву прямо на ноги Антипина. Отдышался и спросил, не ушибли его. Нет — Нет-нет, давайте усаживайтесь рядом. Места хватит, и разговаривать будет лучше. А запыхались вы, дорогуша, быстренько. Сразу видно, что много курите. Табачок он сказывается. Надо с куревом. Подсократиться. Перед самым перевалом въехали в молчаливый, словно серебряный лес. С обеих сторон склонялись над затененной до синевы дорогой мохнатые ветви. И там, где касалось их солнца, они переливчато сверкали, слепили глаза неистребимым блеском. На гребне Семён остановил лошадей, чтобы дать им короткую передышку. Взяв из кошевы пучок сена, стал сметать с конских спин пахнущий потом иней. А Антипин распахнул доху и глядел на кусты и деревья в их праздничном зимнем убранстве. Когда поехали под горку, подул навстречу резкий восточный ветер. Не укрываясь от него, Антипин повернулся к Семену и спросил. «Скажите, товарищ Забережный, как вы отнеслись к созданию ДВР? Одобряете или нет?» «Одобряю, да не очень. А как думаете, она всерьез и надолго?» «Этого я не знаю». Был я недавно в Чите, разговаривал со многими грамотными людьми и убедился, что и они не знают. Судят о буфере каждый по-своему. Одни недовольны, другие радуются, а третьи все еще приглядываются, тоже хотят определить, всерьез и надолго ли. А что вы сами думаете, доктор? Горизонты мои узковаты, дорогуша. Они у меня фельдшерские. Хоть и величаете вы меня доктором, но полагаю, что ДВР — это хорошо. Однако. Одного я не могу понять. Почему согласились на нее большевики? Один человек меня недавно уверял, что в дальневосточных областях сильны антибольшевистские настроения. Якобы это пришлось принять во внимание московским правителям. Только я, признаться, в это плохо верю. Скорее всего, здесь другие соображения. А какие именно, не могу понять. Может, вы меня просветите? Экий ты, брат, хитрый, усмехнулся про себя Семен. Хочешь испытать мои думы? а своих не выдать. Ну-ну, посмотрим, кто кого обдурит. «Насчет настроения в народе наш знакомый, пожалуй, правду говорит», ответил он Антипину. «Многие, хоть и в партизанах ходили, а большевистских порядков боятся, как черт Ладына, намитинговались мы досыта как про ДВР услыхали. Тех, кто требовал советской власти, случалось, за горло брали. А все же я считаю, что ДВР совсем не то» за что я свой лоб под пули подставлял. Антипин сразу оживился, выжидательно уставился на умокнувшего Семена. По щекам его медленно катились надутые ветром слезы. Видя, что Семен не торопится продолжать, он не вытерпел. — Это в каком же смысле понимать прикажете? — Два цвета у нее на флагах — красный и синий. — Не понимаю, что в этом плохого. — Да ведь все полотнище красное. «Только в верхнем углу синяя заплатка. Такая она махонькая, что не вдруг и заметишь». Но это не беда!» — разразился вдруг Антипин веселым с легкой хрипотцой с мешком. «Если японцы с американцами будут настойчивыми, красный цвет поубавится. Я считаю, что республика постепенно примет характер настоящего демократического государства, в этом отношении возлагая большие надежды на предстоящий созыв учредительного собрания». «Надо думать, оно отнюдь не пойдет на поводу у коммунистов, а прислушается и к голосу других партий». «Вот ты и высказался. Теперь известно, чем ты дышишь», — подумал довольный своей хитростью Семен и спросил. «Это какие же другие партии?» «Таких партий, дорогуша, много. На большевиках не сошелся со свет клином. Был я до революции тюремным лекарем в Горном Зерентуе целых четырнадцать лет. Там тогда...» Не одни большевики сидели. Страдали там и меньшевики, и эсеры, максималисты какие-то, и даже сыновья матушки-анархии. Самым известным арестантом был там одно время Егор Сазонов. Сидел он за убийство какого-то великого князя. А знаете, кто он был? Самый настоящий эсер. С железным характером был человек. Ни за что не хотел с тюремным произволом мириться. Две голодовки объявлял, чтобы заставить уважать себя, только ничего не добился. Царь ни за что не хотел его живым из тюрьмы выпустить. Осталось Сазонову всего два месяца до выхода на поселение сидеть. Когда он сам на себя руки наложил, всячески издевались наши тюремщики над ним, чтобы только до самоубийства довести. Да, слыхал я про этого Сазонова. Может, он и несгибаемый был человек, и настоящим революционером себя считал, а только делал не то что надо не знаю за кого у него сердце болело а только не за рабочих не за голытьбу деревенскую такой и вся его партия была шуму и треску от нее много было и цари ее как огня боялись а народ за ней не пошел и правильно сделал после октябрьской революции переметнулись эсеры к буржуям ну батенька это вы через край хватили недовольно фыркнул антипин не все эсеры были такими Атаман Семенов и адмирал Колчак их тоже вешали и расстреливали. Ничего не через край разошелся Семен. «Где эти самые эсеры были, когда мы с белыми японцами насмерть бились? Что-то не встречал я таких партизанах. Были у нас одни большевики. Эти себя не щадили, жизнью за народ жертвовали. А в это время, слыхал я, в Омске эсеры министрами были, а в Забайкалье карательными отрядами командовали». «Возможно, возможно, что были такие», — согласился Антипин. «Одна паршивая овца в любом стаде найдется. Но почему же тогда коммунисты согласились вместе с ними ДВР строить? Почему они тоже ссером министерские посты предлагают?» «Вот это и плохо. Теперь эти господа на отовсюду полезут. Дай им волю, так они живо все по-старому повернут». «Ну, до Готовенького еще далеко». Буркнул в конец рассерженный Антипин. — И с белыми не совсем покончено, и с иностранцами ухо востро держи. Стоит им только раскусить, что большевики хотят их надуть. Они возьмут, да и отхватят. Все вплоть до самого Байкала. Конечно, от них всего можно ожидать. На то они и буржуи. Да нам бы лишь малость покрепнуть, передохнуть годик или два. А там другой разговор пойдет. За спиной у нас вся советская Россия. — Значит, на Россию надеетесь. Но она же от нас отказалась, самостоятельность нам предоставила. Вот товарищ Челпанов все именно так и трактует. — А вы ему не верьте. — Но, дорогуша, Челпанов ведь тоже коммунист и тоже бывший партизан. У меня нет никаких оснований не верить ему. Ваши предубеждения к нему понятно. Столкнулись вы основательно, но это же еще ни о чем не говорит. Человек он образованный, не нам читать. — Здорово вы меня, доктор, отбрили. Ничего не скажешь, — рассмеялся Семен. — А только сволочи и с высшим образованием бывают. По мандату они могут быть и начальниками народной милиции. На деле же нам палки в колеса вставляют. После этого разговор оборвался, Антипин молчал и сердито покашливал вплоть до самого завода. Пока Антипин приготовлял у себя порошки и микстуру для Алены, Семен сидел у него в столовой и пил чай. Угощала его жена фельдшера, грузная, разговорчивая старуха в просторной бумазеевой блузе. Она успела рассказать Семену, что Челпанов ухаживает за их дочерью. Дочь учится в последнем классе гимназии. Правда, он на целых 10 лет старше ее. Но это не так страшно, если он порядочный человек. Еще она спросила, нравится ли челпанов Семену. В ответ Семен только пожал плечами. Когда Семен уезжал, Антипин вышел проводить его за ворота. Пожимая ему на прощание руку, сказал. Ну, дорогуша, потолковали мы с вами основательно. Мои суждения, кажется, не очень вам по душе, так же, как и мне ваши. Так что в этом отношении мы вполне квиты. Но давайте расстанемся друзьями. Я политикой не занимаюсь и только иногда разговариваю о ней. Если буду нужен, приезжайте в любое время. Человек я, конечно, старозаветный, во многих вопросах профан и невежда. Но я люблю быть полезным людям. Таким вы меня и принимаете. Только Антипин собрался прилечь отдохнуть с дороги, как к нему заявился Челпанов. Он был в черном отороченном сизой мерлушкой полушубке, в серой папахе и белых с подогнутыми голенищами чесанках. Как всегда напористый и энергичный, он первым делом спросил. — Ну, как поездили, Степан Яковлевич? Не грозил вам больше наганом? Наш уважаемый партизан. Нет, нет, что вы. Обращался он со мной исключительно бережно и не раз извинился. Положение у него, знаете ли, ужасное. Четыре года человек воевал, вернулся домой, а дом сожжен, пожитки разграблены, жена в тифу валяется. Живут они в дряном зимовейке на усадьбе какого-то бежавшего за границу богача. Помещение отвратительное, в нем жили раньше ягнята и куры отапливается железной печуркой, на белый свет глядит одним крошечным окошком. Одним словом, сплошная мерзость, а не жилье. Жена Забережного может и не вынести болезни. Истощена она и измучена до крайности. Ее, знаете ли, в девятнадцатом арестовал вместе с другими мунгаловцами карательный отряд Есаула Соломонова. По дороге в завод решили каратели арестованных прикончить, рубанули ее шашкой по руке, а добить не успели, За ними дружинники гнались, чтобы отбить арестованных. С тех пор он находится изуродованной рукой. «Значит, сочувствуете ли партизану?» — спросил хмуро, усмехаясь Челпанов. Увидев его тяжелый взгляд, Антипин виновато развел руками и сказал. «Приходится, батенька, коль вы сам бывший партизан, вы должны посочувствовать ему. А все-таки вам придется написать заявление». «Какое заявление?» О том, что Забережный угрожал вам, разговаривал с вами, как бандит с большой дороги. Нет, батенька, и не подумаю. Расстались мы с ним по-хорошему. Зачем же мне теперь жаловаться на него, причинять неприятности? Их у него и без этого много. Все это верно, дорогой Степан Яковлевич. А написать надо. Забережный не рядовой партизан. Он командир полка и член коммунистической партии. Если он у нас будет так разговаривать с людьми, то рядовые партизаны, глядя на него, просто начнут убивать всех, кто им почему-либо не по душе. Забережный грозит вам наганом, а братья Бурдинские, которые воевали в его полку, вчера по пьяной лавочке избили старика Кандинского. Этот Кандинский якобы выдал белым их отца. Кое-кто из партизан и на вас зуб имеет... Не прими мы крутых мер в отношении подобного произвола и самоуправства. У нас же резня начнется. Ну, поступок Забережного ничего общего не имеет с хулиганской выходкой Бурдинских. Ведь если разобраться, я сам вынудил его на этот грубый разговор. Я при разговоре с ним тоже не очень стеснялся в выражениях. Это ваше последнее слово? Да, последнее. И не будем больше к этому возвращаться. Хорошо. «Заявление вы можете не писать, это ваше дело. Но как начальник, которому поручено поддержание революционного порядка в уезде, я вынужден потребовать от вас письменного объяснения. Это моя обязанность. Мне неприятно, но ничего не поделаешь. Плохого Забережному я не сделаю. Поступок его, несомненно, получит огласку. Ваши вчерашние гости молчать, конечно же, не станут и всячески будут раздувать этот случай. А Семена Забережного... Могут не сегодня-завтра выдвинуть в члены учредительного собрания. Вся эта история может повредить ему, если не дать ей правильного освещения. Антипин поверил ему и согласился написать свое объяснение. После этого Челпанов остался обедать у него. За обедом он спросил у Антипина, где его дочь. Тот сказал, что у дочери болит голова. Она не может выйти в столовую и просит извинить ее. Но только Челпанов уехал, как совершенно здоровая дочь вышла в столовую и сказала отцу. «Не нравится мне папа этот твой Челпанов. Замашки у него прямо хамские. Зря ты его оставил обедать. Вчера после твоего отъезда он вел себя отвратительно. Он самым некрасивым образом приставал ко мне. Чтобы отвязаться, я вынуждена была уйти ночевать к подруге». «Мать!» — закричал на жену Антипин. «Что же это такое происходит? Почему ты не сказала мне об этом? Я бы того!» Полицейского Распутина взял и выпроводил. Я бы не посмотрел, что он начальник милиции. Долго бушевал еще Антипин, обиженный за дочь и за себя, и уже жалел, что дал в руки Челпанову письменное свидетельство, способное повредить Забережному. Чтобы не думать об этом, он взял и выпил чарку какой-то настойки. Глава двадцать девятая Через два дня в Мунгаловске неожиданно приехал председатель уездного ревкома Михаил Димов. Остановился он в школе у Людмилы Ивановны и прислал Семену записку с просьбой немедленно прибыть к нему. Семен сразу догадался, что предстоит неприятное объяснение с начальством. Это встряхнуло его, вывело из подавленного состояния, в котором находился он с тех пор, как оказался дома. Он побрился, хватил для храбрости водки и отправился в школу. В маленькой чисто прибранной кухне учительской квартиры с белыми занавесками на окнах горела настенная лампа, топилась плита. На стене размеренно тикали ходики, поблескивал на кончике маятника желтый медный кружок. Людмила Ивановна оказалась вблизи совсем молодой и миловидной женщиной с толстой, по подевичьи заплетенной косой. Она угощала гостя за покрытым синей скатертью столом, на котором стояли никелированный самовар, Блюдо с розовыми пластинками соленой киты, сухарница с хлебом, стаканы из тонкого стекла, граненые рюмки и только что начатая бутылка водки. В стаканах сверкали серебряные чайные ложки, на самоваре сидел, как голубь, белый чайник. Все это вызвало в сердце Семена острую тоску и зависть. Коренастый и смуглолицый Димов, с копной курчавых волос на голове, был давним знакомым Семена. Вместе с Романом Улыбиным спасал его Семен от кулацкой расправы во время митинга в Нерчинском заводе. Потом Димов был партизанским консулом на китайской стороне. С тех пор Димов заметно раздобрел, раздался в плечах. Он сидел у стола в развалку, вытянув ноги в расшитых бисером и цветными нитками унтах. На нем был коричневый суконный френч с накладными карманами. Не менее нарядной выглядела и Людмила Ивановна в черном платье, с белым кружевным воротником, с золотыми серьгами в ушах, и она и Димов показались Семену красивыми, беззаботно веселыми людьми, живущими благополучно, никогда не изведанный им жизнью. А Семен Евдокимович зычно забасил, поднимаясь ему навстречу Димов. Привет, привет, гремел его самодовольный голос, а по лицу разлилась широкая улыбка. Задетый за живое Семен пожимал его руку, насмешливо и резко сказал. «Прямо оглушил ты меня, товарищ Димов, и откуда у тебя такое гласище взялся?» Димов вспыхнул и, желая оправдаться, развязно пошутил. «Начальническая привычка, брат, ничего не поделаешь, не обращай на нее внимания. Рад я видеть тебя живым и здоровым. Проходи, садись с нами за стол. Я твой должник, еще за восемнадцатый год. Давай разопьем эту бутылочку, а потом поговорим». «Проходите, товарищ Забережный, проходите!» Видя нерешительность Семена, повторила приглашение Димова, разрумяненная и слегка смущенная Людмила Ивановна. «Видать, обхаживает ее товарищ председатель», — подумал Семен, проходя к столу и усаживаясь. Людмила Ивановна поставила перед Семеном рюмку и маленькую тарелку с вилкой. «Простите за плохое угощение, чем богата, тем и рада», — извинилась она и пристально поглядела на Семена серо-зелеными, чуточку растерянными глазами. «Видать, не вовремя я», — снова подумал он. «Ну, давай пропустим, Семен Евдокимович. За нашу встречу, наливая в рюмки водку, — сказал Димов. — Прошу. А вы что, Людмила Ивановна, отставили свою рюмку? Нет, вы должны с нами выпить. Голова будет болеть, Михаил Осипович. Ничего, завтра воскресенье. Занятий у вас нет, так что можно». Выпив рюмку, она решительно отказалась от второй. Димов и Семен, закусывая китой, вдвоем распили бутылку. Потом Димов спросил у Людмилы Ивановны, где им можно поговорить с Семеном наедине. Она сказала, что лучше всего это сделать в классе. С зажженной свечой в руках провела она их в пустой и сумрачный класс, заставленный партами с желтыми сиденьями и черными крышками. Поставив свечу на учительский, залитый чернилами стол, она ушла. Семен сел на низенькую парту в первом ряду и стал разглядывать классную доску, исписанную мелом и карту двух полушарий на темной стене. Димов прошелся по классу, взял стул и, придвинув его к занятой Семеном парте, уселся на него верхом, положил руки на узкую и высокую спинку. Семен ждал, когда он заговорит. — Что же это получается, товарищ забережный? — помедлив, спросил на самой низкой ноте Димов. Приезжает домой наш уважаемый партизанский командир, заявляется в завод и устраивает возмутительную выходку, угрожая револьвером и, грубо выражаясь, заставляет престарелого фельдшера ехать с ним к больной жене. За фельдшера пробует заступиться его гость, начальнику ездной милиции, а лихой партизан выбивает у него из рук наган, берет за горло и просит не вмешиваться ни в свое дело. «Подожди, подожди, не горячись». Предупредил он, готового перебить его, Семена. «Я знаю, что фельдшер был нужен тебе до зарезу, но почему же ты, дорогой товарищ, не зашел к нам в ревком?» «Да ведь ночь была. Куда там было ревком искать?» «А мы дню и ночуем в ревкоме. Время сам знаешь какое. Встретили бы мы тебя, как положено, встречать героев гражданской войны. Хоть из-под земли достали бы тебе врача, а не развалину из бывших тюремных под лекарей». И все тогда было бы тихо, мирно, не было бы теперь разговоров об анархизме, о бандитских замашках дорогого для нас человека. Надо дорожить своим добрым и славным именем, не позволять чернить его всякой сволочи, вот что я тебе скажу. А теперь давай, оправдывайся. — Оправдываться я не буду, хоть и не брал я вашего начальника милиции за горло, — ответил сухо, С закипающим бешенством Семен. «Теперь вы на меня собак навешаете, припишете такого, чего с роду не было. Какое вам дело, что у меня жена умирает? От хозяйства горелого пенька не осталось. Мне негде головы прислонить, жрать нечего, а вы еще судить меня вздумаете». «Товарищ Забережный!» — укоризненно закачал головой Димов. Ну зачем горячку пороть? Никто тебя судить не собирается. Хоть ты и думаешь про меня, черт знает что!» А я из-за тебя с секретарем у разругался. Челпанова из кабинета вытурил. Этот подлец такое заявление на тебя накатал, что я едва удержался, чтобы не дать ему по роже. Ты не кипятись, а спокойно расскажи мне, как все было. Семен стал рассказывать. Когда он окончил, Димов воскликнул. Ну вот, так я и знал, что все раздуто и приукрашено. У Челпанова в его кляузе все наоборот — Вдобавок он к ней еще целую кучу свидетельских показаний приложил. Пять человек в один голос твердят, что ты вел себя возмутительно. Вот и доказывай теперь, что ты не верблюд. А что Антипин сказал? Прислал с Челпановым свое письменное объяснение. Факт твоего хамского обращения с ним, хоть и со всякими оговорками, а тоже подтверждает. Под конец он часть вины на себя берет, но это ничего не меняет. Не вовремя, брат. «Все это с тобой случилось», — вздохнул Димов, — «очень не вовремя». «Навредил ты себе так, что даже и не подозреваешь. Через три недели состоятся выборы в учредительное собрание. В Чите выдвинули в него тебя по списку крестьянского большинства. Сейчас же это дело у Компартии опротестовал. Челпанов ведь от меня со своим заявлением к секретарю укома Кома понесся. А наш секретарь Горбицын — человек в наших местах новый». В Забайкалье он пришел политработником Пятой Красной Армии. Тебя совершенно не знает, и после всего, что услыхал о тебе, решил, что ты бандит бандитом, и сделал тебе отвод. Конечно, мы ему докажем, что ты совсем другой, чем он думает. Но для этого нужно время, а выбрано на носу, так что не бывать тебе членом учредительного собрания. Не бывать так не бывать, — сказал Семен, — жалеть об этом не стану. «Да и какой из меня, к черту, член учредительного собрания? Ежели я по складам кое-как читаю. Голова у меня сейчас о другом болит». Антипин велел Алену мясным бульоном поить, манной кашкой питать. А я даже не знаю, из чего эту кашу варят. А мань небесной слыхал, а манной крупы никогда в глаза не видал. «Из пшеницы эта крупа делается. Вещь для больных незаменимая. Постараюсь немного достать для тебя, а потом я привез тебе кое-что получше». «Я снесся вчера же по телеграфу с читой, и мне разрешили оказать тебе небольшую денежную помощь. Это для нас вопрос не только чести, но и простой целесообразности. Пятьдесят рублей золотом, деньги не ахти какие, но большего, к сожалению, мы сделать пока не можем. С этой вашей помощью разговоров потом не оберешься. Ведь не один я сейчас бедствую, а потом, что же это такое? Одной рукой бьете, другой подарок делаете?» «Это не подарок, а неотложная помощь заслуженному и уважаемому человеку. Разговоров же ты не бойся, мы не собираемся всем рассказывать об этом. Мы знаем, что нуждаются многие, и помогаем тебе в первую очередь потому, что ты нам также должен крепко помочь в борьбе со всеобщей разрухой и нищетой. Для своего села, Семен Евдокимович, ты можешь сделать больше, чем кто-либо. Как только поправится жена... Придется тебе впрягаться в общественную работу. Ты должен возглавить народно-революционную власть в Мунгаловском. Спрашивать с тебя, как с коммуниста будем крепко. Ни работы, ни ответственности я не боюсь. Только вот с грамотой, товарищ Димов, у меня плохо. Грамоте заставим учиться. Коммунистам, брат, всю жизнь положено учиться. Прикажет партия, и за букварь сядешь, как миленький. Ваш теперешний председатель, малодеятельный, равнодушный ко всему, Кроме собственного хозяйства. Мы знаем, что он из себя представляет. Недаром ты его, как он жаловался мне сегодня, зеленым партизаном зовешь. Да это я шутя, мужик он неплохой. После этого Димов заговорил о том, что больше всего интересовало Семена. Больше сорока мунгаловцев с семьями и в одиночку убежали за границу. Самые богатые из них едва ли вернуться домой. У них остались в поселке хорошие дома, хлеб в амбарах и даже скот. Посеянный в двадцатом году хлеб они не успели убрать. Часть его пропала на корню, часть сжали мобилизованные для этого жители. Теперь его надо привезти с полей и обмолотить. Семен считал, что хлеб следует распределить среди остро нуждающихся в нем партизан и бедноты. — А если богатеи вернуться домой? — спросил Димов. — Тогда что будем делать? — Не вернуться. Они здесь многим так насолили, что их живо ухлопают нет устраивать над ними самосуд мы никому не позволим а кое кто может вернуться наше правительство собирается послать специальную комиссию к беженцам можно не сомневаться что она многих сагитирует вернуться домой так что никакой опрометчивости в этом деле допустить нельзя а сколько кстати у нас всего народу за границей да человек сорок наберется почти все они служили в дружине потом затеяли переворот в заводе и после этого Увел их Каргин на ту сторону. Он ими коноводит. Димов побрабанил пальцами по столу и сказал, «Э, «Сделаем так. Соберем завтра собрание партизан и бедноты, и пусть оно решит, чьи дома и хозяйства подлежат конфискации, как принадлежащие врагам революционного народа. Вынести такое решение вы имеете полное право. Мы у себя на ревкоме утвердим его. И тогда вы по своему усмотрению Распорядитесь имуществом контрреволюционеров. Это будет и законно, и справедливо. Толково рассудил, — обрадовался Семен. Выходит, бедноте, и при буфере жить можно. Так ведь это же красный буфер, и мы с тобой знаем, к чему он и зачем. На собрании, кстати, поговорим и о том, что сель нужен новый председатель. Тогда партизаны будут знать, как им следует вести себя на общем собрании, — всех граждан села, когда станет вопрос о смене председателя. Разговор этот показал Семену, что его предубежденное отношение к Димову не имеет никаких оснований, на него можно было положиться и как на председателя, и как на хорошего товарища в беде. Когда вернулись к Людмиле Ивановне, она с красно-синим карандашом в руках проверяла ученические тетради. Какая только бумага не шла на эти тетрадки! сшитые суровыми нитками, все они были сделаны из чистых или исписанных с одной стороны деловых бумаг канцелярии атамана 4-го военного округа и Орловского станичного правления, из каких-то конторских книг и грубой оберточной бумаги всех цветов и оттенков. Димов взял со стола несколько тетрадей, исписанных на обороте дореволюционными канцеляристами, бегло просмотрел их и сказал, «Да, тетрадочки». Это не то, что прежние, фабричные выделки. Хотя и мало я в школе учился, а тетради те всегда перед глазами стоят. Там тебе и разлиновка голубенькая, и портреты великих писателей на обложках, и в самом конце таблица умножения. Шестью шесть — тридцать шесть, семью семь — сорок девять. И не хочешь, да на всю жизнь выучишь. Семен снял с вешалки свой полушубок и стал одеваться. «Куда вы торопитесь, Семен Евдокимович?» — спросила Людмила Ивановна. «Посидите». «Чай еще попьем, поговорим, пока Михаил Осипович не уехал». «Людмила Ивановна», — сказал Едимов, — «не намекайте, что и мне пора расставаться с вами. Я дал слово Забережному, что завтра проведу у вас собрание партизаны бедноты. Куда же я денусь, если не разрешите переночевать у вас? Я могу спать где угодно и постараюсь вас не стеснить». «Вот лавкач изумился Семен, — «ночевать подговаривается, и меня не стыдится». Не глядя на Людмилу Ивановну и делая вид, что всецело занят своим одеванием, он дожидался, что ответит она Димову. И был немало раздосадован, когда она сказала, «Ну что же с вами сделаешь? Хотя и не совсем это удобно, но оставайтесь. Надеюсь, что Семен Евдокимович не подумает ничего плохого». И она вопрошающе посмотрела на Семена, теребя в руках конец накинутого на плечи полушалка. «Нет-нет, что вы!» Поспешил отозваться Семен и стал прощаться с ней и с Димовым, глядевшим на него, как показалось ему, лукавыми глазами. «Прикидываются, комедию передо мной ломают», — думал он о них по дороге домой. «У самих, наверное, все давно на мази, а делают вид, что поневоле вдвоем остаются. А она холера красивая, у Димова губа не дура». Весь вечер потом он нет-нет, да и вспоминал, что Димов и Людмила Ивановна остались вдвоем. От этого страдало его мужское самолюбие. И ни с того ни с сего все время чувствовал он себя обманутым и уязвленным. Про Димова думал с тайной завистью и раздражением, про Людмилу Ивановну с досадой и легкой грустью. Он сознавал, что думать об этом в его положении нехорошо и даже глупо, но не думать не мог. Глава 30. Сходку партизан и бедноты устроили в просторной избе Прокопа-Носкова. Собралось всего человек тридцать. Вместе с Димовым пришла и Людмила Ивановна. — Вишь ты, — подумал Семен, — и на сходку вместе явились. Значит, дела у них в полном порядке. Людмила Ивановна поздоровалась с ним за руку. Остальным отвесила общий поклон. Ей подали стул, и она села неподалеку от Семена, сняв полушалок и распахнув свою черную борчатку. Пока сходка не началась, Семен то и дело поглядывал в ее сторону. Но уже без вчерашней досады, а только с любопытством человека, желающего узнать по ее лицу, что было вчера у нее с Димовым. Но молодое и привлекательное лицо ее ничего не сказало ему. Открывая сходку, Димов назвал ее собранием поселкового актива. В своем вступительном слове, сказанном напористо и горячо, он рассказал, что такое ДВР, для чего она создана, по директиве Ленина, а затем коротко сообщил о той обстановке, в которой жила республика. Вопросов ему никто не задавал, партизаны об этом уже знали, а остальные плохо еще разбирались во всем и считали, что в присутствии такого большого начальства лучше помолчать, чтобы не нажить себе беды, сказанными не впопад словами. «А теперь давайте поговорим о ваших беженцах», — сказал потом Димов. «Надо нам разобраться, что представляет из себя каждый из них, Чего он заслуживает? У них остались здесь дома, хозяйства, а у большинства и семьи. Можно предполагать, что часть из них обязательно вернется домой, когда правительство наше обратится к ним с призывом возвращаться. Стоит ли отбивать у них охоту к возвращению, конфискации имущества, плохим отношениям к семьям? Потом, ведь далеко не все они богатые люди, у некоторых нам взять нечего. Стало быть, разговаривать надо только о кулаках, о тех, кто едва ли вернется домой. «А для чего, товарищ Димов, этот разговор?» — спросил Лука Ивачев. «Ты бы нам лучше разрешил дома беженцев занять. В землянках и зимовьях нам не шибко весело живется». «Вот из-за этого и затеяли мы разговор», — мотнув головой, отозвался Димов. «Давайте высказывайтесь, кого вы считаете отпетыми врагами». «Всех, кто за границу удрал», — сказал все тот же Лука. «Ну, это слишком огульный подход, товарищ Ивачев», — возразил Димов. Так рассуждать не годится. «Разреши, товарищ Димов, мне сказать», — поднялся со своего места хозяин избы Прокоп Носков, единственный из всех собравшихся, кто сидел не в шинели или полушубке, а в пестрой ситцевой рубахе без пояса. Получив разрешение, Прокоп сказал, что он не согласен с Лукой. «Не все убежавшие за границу сволочи. Есть и среди них такие люди, о которых не скажешь ничего плохого» заставили их из-под палки вступить в станичную дружину и воевать с партизанами. Для примера Прокоп сослался на Агейку Бочкарева и Егора Большака. Агейка с малых лет ходил по работникам. Парень он работящий, безответный. Его богачи друг от друга каждый год переманить старались, а он привык жить у Степки Барышникова. И к другим не шел. Когда пристигла беда, дал ему Степка хорошего коня, чтобы красным не достался, и уехали они в дружину. Почувствовал себя Агейко полновластным казаком и стал служить унгерну верой и правдой. Получил за храбрость урядницкие лычки, медаль, и не захотел с ними расставаться. Ушел теперь, глядишь, с Унгерном в Монголию. Если уцелеет, там обязательно вернется. Придет с покорной головой. Убивать его не будешь. Из него еще можно человека сделать. Почти такой же и Егор Большак. У него за плечами только та вина, что был у нас бессменным писарем, хоть и не было у него за душой ни черта. А считал себя начальством, зимой и летом фуражки с кокардой и в штанах с лампасами щеголял. Житьишко было у него вольготное, ничего не скажешь. Вообразил себе, что при новой власти заставит его не писарить, а работать. Вот и пошел в дружину, чтобы отстоять свое право на писарскую должность, на взятки братки из тех, Кому заявление до да справки строчил, от этого и в дружину угодил, шашку в руки взял, хотя и трус несусветный, сидит теперь за границей, голодает, в карты со скуки режется. Объяви ему амнистию, так он вперед всех домой прилетит и в писаря попросится. — Ты не об этом говори, — перебил его Алексей Соколов. — Ты о богачах скажи, которым сам любил в рот заглядывать. — Ну, чья бы корова мычала, а твоя бы лучше молчала. — огрызнулся Прокоп. — Это ты собирался им у Кустова стать и работал на него бесплатно целых пять лет? Ты ведь до своего партизанства шибко недоделанным был, а тагейки ты недалеко ушел. Товарищ Носков перебил Димов. — Зачем же эти взаимные оскорбления? Мало ли кто из нас был прежде дураком, это к делу не относится. — Ну, раз не относится, тогда я кончил, — обиделся Прокоп и сел на свое место. Тогда Соколов крикнул. «Лавкач, ничего не скажешь! Так о богатых и не заикнулся! Позвольте тогда мне!» Он встал, снял с себя шапку, расстегнул полушубок и только потом заговорил. «Некоторым, товарищ Димов, домой лучше и не показываться. Никогда мы не простим таким, как Архип и Петька, Кустовы, братья Барышниковы, Кузька Большаков и Елисей Каргин. Петька и Кузьма...» Оба каратели, Архип и Барышниковы, наших на расправу выдали, а Каргин в дружину народ шашкой загонял и ранил в бою Кушаверова. Не лучшие другие богачи, все они отличились. Много, по их милости, вдов и сирот наделано. И он принялся перечислять по именам и фамилиям всех, на кого был справедливо озлоблен. После него выступил Семен. — Власть теперь наши товарищи. Дорого мы за нее заплатили и никому никогда не отдадим. Все, кого называл здесь Алексей Соколов, натворили нам беды и горе. Они это знают и домой не вернутся. Жалеть о них не будем. Нам надо свою житуху налаживать. Давайте договоримся, что нам делать с имуществом богачей. Как мы здесь решим, так и будет. Уездный ревком нас поддержит. Я предлагаю хлеб бежавших богачей распределить между теми, кому нечего есть. В первую очередь дадим беднейшим из партизан. В дома в тех, чьи усадьбы спалили семеновцы. Партизаны дружно поддержали его, а остальные сидели и помалкивали. Они уже решили про себя, что не возьмут кулацкого хлеба, если им и будет предлагать его. Они все еще боялись возвращения богачей, способных за любую свою вещь растерзать кого угодно. Но партизаны знали свою силу, и потому принялись горячо обсуждать предложение Семена. Переселиться в дома богачей готовы были все. После долгих споров согласились, что в дом Архипа Кустова должен переселиться Семен, в дом Кустова и Накентия Авдотья и Ганька Улыбины. Остальные дома предоставлялись Луке Ивачеву, Симону Колесникову, Гавриилу Мурзину и семьям погибших партизан Григория Первухина и Никиты Клыкова. Мурзин предложил отнять у Митьки Коргина половину дома, как принадлежащую его брату Елисею, но его никто не поддержал. Большой Чепаловский дом согласились отдать под клуб и читальню. Кандидатом в председателя селеревкома наметили Семена, его заместителем Симона. Для вывозки и обмолота кулацкого хлеба решили организовать воскресник. Уезжая в завод прямо со сходки, Димов заявил, что через несколько дней будет прислано в поселок официальное распоряжение о передаче кулацких домов лицам, пострадавшим от белогвардейского террора. Довольные таким решением партизаны расходились собрания с веселыми разговорами и песнями. «Толковая башка этот Димов!» — говорил своим спутникам Луке Ивачеву и Никуле Лопатину Алексей Соколов. «Сразу взял быка за рога, а то вон сколько домов пустовало, и никто не смел к ним подступиться». — Вот вернутся богачи из-за границы-то, так покажут, как чужим добром распоряжаться, — сказал ему со смешком Никула, которому уже не терпелось похвастаться первому встречному, что он был участником самой что ни на есть секретной партизанской сходки. — Не вернуться не бойся, скорее драгоценка пересохнет, чем они домой заявятся. — Ты об этом лучше и не думай, — прикрикнул на него Соколов. — И еще я тебе скажу вот что. Ты ведь самый зловредный в поселке трепач. «Тебя, как путного, пригласили на сходку, а ты обязательно начнешь звонить всем и каждому. Лучше этого не делай, иначе лишим тебя доверия». «Да отсохни мой язык, чтобы я кому-нибудь хоть слово сказала о собрании», — поклялся ему Никула. Тут в разговор вмешался Лука и стал смеяться над Соколовым, что отказался он от предложенной ему половины дома Кузьмы Полякова. «Ты что же, Алеха, так и решил бездомным оставаться?» Зачем от дома отказался? Ведь тебе, хоть ты и недоделанный, жениться надо. Нечего тебе в холостяках слоняться. мужик ты из себя видный. За тебя при новой власти любая девка выскочить согласится. Женить бы вдруг не делается, — огрызнулся недовольный таким разговором Соколов. Я пока могу и без собственного угла обойтись. Пусть лучше семейные устраиваются, а потом, может быть, я в поселке не останусь. Я, скорее всего, в приискателе подамся. Это твое любезное дело, куда податься, а только твоя изба не помешала бы. Ты в нее мог при случае квартирантов пустить. А я не спекулянт, и отвяжись ты от меня со своими советами, — рассердился Соколов, отстал от них и пошел в обратную сторону. Это он к Маруське Букатовы подался, — сообщил во всеуслышание Никула. Он к ней давно подкатывается, да не получается. Сохнет она по Федоту Муратову. Тот с ней шибко крутил, частенько и ночевал у нее, когда она летом в амбарушке спала. — Чего же звонишь об этом на всю улицу? — напал на него Лука. — Ты что, за уши их с Федоткой держал? — Позоришь девку, на Федота напраслину возводишь. Не похвалит он тебя за это, когда вернется. А вернется он скоро. — Ну, это еще когда будет? — рассмеялся Никула. — Он, говорят, ушел служить в народную армию. «Дослужится там до полковника или генерала, и глаз домой не покажет». «Храбрый ты, когда поблизости Федота нет», — сказал услыхавший его Симон Колесников. «И как только не надоест тебе языком молоть». Глава 31. Семен возвращался с собрания с Людмилой Ивановной. Она попросила проводить ее до школы, и, не видя в этом ничего особенного, сама взяла его под руку. Семёна никогда ни с кем не ходившего так, Это не на шутку озадачило. Он растерянно оглянулся по сторонам, желая убедиться, не видят ли и не смеются ли над ним люди. Но никого поблизости не было. Он немного успокоился, но чувство стыда и неловкости так и не покинуло его. С необычайным напряжением во всем теле вел он Людмилу Ивановну посредине улицы, боясь пошевелить рукой, вокруг которой так крепко обвелась ее рука. Боясь поскользнуться, на спуске с бугра Учительница невольно прижималась к нему потесней, и тогда даже сквозь толстый мех он чувствовал, как теплы и упругие ее бедра и рука. Чтобы не молчать и отвлечься от своих, как казалось ему, постыдных мыслей, он спросил, «Ну как, понравилась сходка?» И собственный голос показался ему чужим и противным. «Хорошее собрание», — с чувством отозвалась учительница, — «и партизаны ваши, симпатичный народ». Говорили резко, смело и, главное, умно. С такими людьми можно горы свернуть. Семен ничего не успел ей ответить. Впереди на дороге послышался скрип шагов. Навстречу им шли, весело переговариваясь, парни. Ни свернуть, ни спрятаться от них было нельзя, и Семену сразу стало жарко. «Ничего, авось не узнают», — подумал он, и глубже втянул голову в воротник-полушубка. Парни молча разминулись с ними. Отойдя немного, один спросил. Кто это с учительницей? — Семен Забережный, я его сразу узнал. — Вот ловкий! — воскликнул первый. — Дома жена при смерти, а он с учительницей под ручку шляется. Семен вздрогнул и пошатнулся, как от пощечины. — Ну, народ! — сокрушенно вздохнул он. — Пойдет теперь звон по поселку. — Это я вас подвела, я виновата, простите, Семен Евдокимович, — сказала Людмила Ивановна. — Я и не подумала, что могу причинить вам такую неприятность. — Ничего, — махнул рукой Семен, — к чистому не пристанет, посудачит ты надоест. — Только не сердитесь на меня, — попросила Людмила Ивановна. — Что вы, что вы, за это не сердится. Вот я прошелся с вами и будто десять лет с плеч скинул. Когда они прощались у школьной ограды, Людмила Ивановна неожиданно спросила его. — Скажите, а вы давно знаете товарища Димова? — Да, порядочно, еще до революции приходилось встречаться. «А что это, он ночевать не остался? Он ведь две ночи хотел у вас побыть!» Людмила Ивановна не ответила ему, а спросила. «Как, по-вашему, хороший он человек?» «По-моему, неплохой. Я его во всяком случае уважаю». «Я бы вот тоже хотела уважать, но...» Она многозначительно умолкла. «Чем же это он вам насолил?» Грубовато и добродушно осведомился приятно пораженный Семен. К женщинам у него совсем не товарищеское отношение, прямо-таки бесцеремонное. Заехал ко мне, хотя я его и не приглашала. Ну раз начальство заехало, надо принимать. И я приняла его по-хорошему, а он истолковал это по-своему. Пришлось очень крепко осадить его. Он собирался здесь до завтра остаться, но после этого уехал прямо с собрания и даже не попрощался со мной. Вот оно что, воскликнул в тайне ликующий Семен. Никогда бы этого о нем и не подумал. Нехорошо он поступает, нехорошо. Я ему об этом при случае скажу. Нет, нет, испугалась Людмила Ивановна. Пусть это останется между нами. Он может подумать, что я сплетница, а я этого не хочу. Так что очень прошу ничего не говорить ему. Вот и пойми ее, подумал Семен. И за каким тогда чертом она мне все это рассказывала? Пожаловалась и в кусты. Однако ей Дима все-таки понравился. Видный он, черт. И краснобай отменный. Кому угодно голову вскружить может. Снова позавидовал он Димову, сам не желая того, и распрощавшись с учительницей, побрел домой. Дома у него все было по-прежнему. Около Алены дежурила Авдотья Улыбина, расторопная и непоседливая, как всю свою жизнь. В печурке потрескивали сухие дрова, в зимовье было тепло, а стрижная догола Алена металась и бредила. На лбу у нее лежало намоченное холодной водой полотенце. Авдотья Михайловна следила, чтобы оно не скатывалось с головы. Пронька тоже, стриженной под машинку головой, спал на широкой лавке, отодвинутой от стены. Вместо подушки лежала у него в изголовье отцовская шинель. — Как дела, Михайловна? — спросил, раздеваясь Семен. — Сегодня подольше в памяти была. Уж совсем на дворе стемнело, когда ее разморило и начала она сама с собой разговаривать. — Покушать-то хочешь? У меня похлебка сварена. — Покорми, покорми, с утра ничего не ел. Нарезав хлеба и налив в миску похлебки, Авдотья Михайловна спросила. — Зачем это собирали вас? — Большое дело решалось. В дома беженцев переселяться будем. Вам отдали дом Иннокентия Кустова, а мне его брата Архипа. Всем, кого пожгли, досталось по дому. «Слава тебе, Господи!» — перекрестилась Авдотья Михайловна. «Намучились мы, настрадались. Пора и по-людски пожить. Я еще с осени к председателю ходила, просила куда-нибудь нас из зимовейки переселить. Так ведь он мало что отказал, еще пугать вздумал. Ты, говорит, подожди, не торопись. Неизвестно, мол, что завтра будет. Крепко я тогда с ним поцапалась. Да все без толку. И чего его такого в председателях держит?» «Значит, одобряешь наше решение?» — улыбнулся Семен. «Да я вас за это всех расцеловать готова!» — откликнулась она уже от кровати, где меняла полотенце на голове Алены. Сменив его, поправила, сползшая с проньки одеяла, привернула, начинавшую коптить лампу, и вернулась к столу. Увидев, что Семен опражнил миску, спросила, «Еще налить?» Наливая похлебка добрая! Ну и ешь на здоровье, раз нравится!» А соленый даст Бог, все хорошо кончится, переболеет и выздоровеет. Без тебя она бы не вынесла. А теперь смерть ее попугает, да отступится. Она ей не поддастся. Кстати, ты вернулся домой. Ох и кстати. Переселять-то когда начнете? Как только получим от завода распоряжение, дело за ним не станет. Димов обещал с нарочным выслать. Легли спать. Семён на лежанке Авдотья Михайловна на топчане поставленным рядом с кроватью. В лампе убавили свет, в зимовье стало полутемно. Алена невнятным и каким-то сдавленным голосом разговаривала с невидимыми собеседниками. Она чего-то боялась, о чем-то предупреждала, на кого-то жаловалась. Семен слушал ее и вспоминал о прожитой жизни. Трудная и невеселая была эта жизнь. Но Алена не любила унывать, не любила сидеть без работы. В избе у нее всегда было прибрано.